Мышечная сила снижает риск возникновения рака. Биохимические процессы, запускаемые движением мышц, также предотвращают развитие рака. Многие долгосрочные исследования показали впечатляющие результаты. Оказалось, что даже умеренные физические нагрузки могут снизить риск развития рака более чем на 30%. Это подтвердило, например, продольное исследование Центра Купера, в котором за период с 1971 по 2009 год приняло участие более 14 тысяч мужчин. Риск умереть от опухоли у людей, отличающихся хорошей физической формой, оказался на треть ниже, чем у тех, чье физическое состояние не было идеальным. Подобные же результаты были получены в рамках исследования, в котором приняли участие более 40 тысяч мужчин. Вероятность заболеть раком уменьшается при наличии хорошо тренированных мышц. У тех, кому все же диагностировали рак, больше шансов победить эту коварную болезнь. Например, многие исследования рака молочной железы показали, что 150 минут упражнений для мышц с умеренной нагрузкой в неделю увеличивают вероятность выживания почти на 25%. Общая взаимосвязь такова, что чем больше движения, тем ниже риск преждевременной смерти от повторного ракового заболевания или по другим причинам. Анализ, проведенный Карен Штайндерф, которая возглавляет отделение движения «Профилактическое исследование и рак» в Немецком центре исследования рака и Национальном центре опухолевых заболеваний в Гейдельберге, показывает, что уровень смертности от рака молочной железы благодаря тренировкам мышц снижается на 34%. Интенсивное движение мышц также оказывает положительное воздействие на пациентов с раком простаты. Мужчины, которые по 3 часа в неделю регулярно потеют во время тренировки, в половину уменьшают общий риск преждевременной смерти, а специфический риск смерти от рака снижается более чем на 60%. В целом, целенаправленная тренировка силы и выносливости может повысить шансы на исцеление.